Глава четырнадцатая. Ход конем. Вице-адмирала Головка приходилось тяжело. Немцы окопались совсем рядом. Юнкерсы постоянно бомбили Мурманск. А ответить им почти что нечем. Северный флот был молод, до него у партии правительства руки не дошли. Мощных кораблей под командованием Головка не числилось вовсе. Восемь эсминцев до бригада подлодок. Сторожевики можно не считать, это были корабли, переделанные из гражданских. Но даже такими малыми силами североморцы воевали, не сдавая Кольский полуостров, били немцев отчаянно. Комфлота вздохнул, трясясь на жестком сидении Виллиса. «Спасибо за неожиданный подарок. Прибыла сразу сотня зенитных орудий и еще какие-то непонятные ракетные установки». Сбивать самолеты ракетами? А попасть как? Но вроде попадали, говорят. И под Москвой сбивали немецких стервятников, и под Ленинградом. Надо полагать, что и в Заполярье не подведут. Выехав к стоянке красавицы Катюши, подводные лодки К-21, Головка живо одолел трап и встретился с капитаном второго ранга Луниным на узкой палубе. — Здравия желаю, товарищ командующий, — молвил Лунин. — И тебе того же, Кавторанг, — ухмыльнулся Головка. — Вот что. Давай-ка на грешную землю вернемся. Пошептаться надо. Вернувшись на пирс, оба моряка неторопливо зашагали от берега к морю. — Получены совсекретные сведения, — Николай Александрович проговорил комфлота. — Стало известно, где прячется Тирпиц. — Ого! — Вот именно что, ого, передовой пункт дислокации линкора находится в Вестфьорде. Попасть туда очень непросто, да и не нужно. Очень скоро Терпец сам выберется из своего логова. Немцы затеяли операцию «Ход конем». Хотят громить наши конвои двумя боевыми группами. В одну из них как раз и входит Терпец. Вместе с ним будут орудовать тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» в сопровождении эсминцев «Ханс Лодди», «Карл Гальстер», «Теодор Ридель и «Рихард Байтсон». Завтра они покидают свою стоянку и направляются кальтов Йорду. «Да это ж совсем рядом!» «Именно. Поэтому задача у тебя будет такая – заранее выбраться кальтов Йорду и устроить засаду на Тирпица. Это главное!» Линкор до того пугает англичан, что весь их хваленый флот бегает от терпицы, как мыши от кота. Если заодно потопишь пару эсминцев, совсем будет хорошо. — Попробуем, Арсений Григорьевич, — осторожно сказал Лунин. — А я тебе помогу, Николай Александрович, — усмехнулся Головка. Этой ночью самолетом из Москвы доставили не только секретные сведения, но и секретный груз, акустические торпеды. — Это как? — — озадачился Лунин. — Ну, как я понял, акустическая торпеда идет на звук винтов. Причем не на всяких, а именно того корабля, который нужно уничтожить. — И не хмурься. Они и спеца прислали. — Так что он все вам покажет и расскажет. — Подумай заодно, куда его пристроить на время похода. — Так он с нами пойдет? — Обязательно. Его цель — испытать торпеду в бою, а твоя — потопить кирпиц. «Задача ясна?» «Так точно, товарищ командующий!» В тот же день на «Катюшу», как прозывали подлодки типа «К» крейсерские, явился тот самый спец из Москвы. Нормальный с виду мужик, крепкий, уверенный в себе, белобрысый и курносый. Он первым протянул руку и представился. «Владимир Тимофеев». «Да просто, Владимир, не люблю я отчеств. А то пока дозовешься». Лунин ухмыльнулся и пожал спецу руку. Николай. Погрузка новых торпед много времени не заняла, а вот распихать всякие приборы да протянуть провода — это потребовало половину дня. Впрочем, весь день К-21 провела в море, направляясь к Альтофьорду. Минуя кают-компанию и выйдя в первый отсек, Лунин усадил вскочивших матросов. Рядом со стеллажами, на которых покоились торпеды, стоял Тимофеев, тщательно вытирая руки ветошью. «Красавица, правда?» — спросил он, как гордый папаша, выгуливающий детятю. «Лишь бы умницей оказалось», — отшутился Ковторанг. «Как назвали хоть?» «Да никак. Дали сокращение. Саэт. И все». «Саэт?» «Самонаводящаяся акустическая электрическая торпеда». «Ах, электрическая!» Да. Торпеда разгоняется электромотором почти до 30 узлов. Заряда аккумуляторов хватает на 7000 метров. При этом никакого следа Саэт не оставляет. Сразу скажу, батарея, тут, которая тут стоит, куда мощнее свинцово-кислотных. Хотя и дороже. И как это все а, работает? А, акустики далеко? Я акустик. Поднял руку один из матросов. Краснофлотец Кабенко. Слышал ли ты, краснофлотец Кабенко, шум винтов большого линкора?» «А как же? Слыхал!» «Вот! На этот шум торпеды и будет ориентироваться на определенные частоты. Вот тут шпиндели, видишь? Мы ими установим глубину хода, курсовой угол и скорость. Выпускаем торпеду, двигатель вращает два грибных винта, разгоняет нашу красотку. Если красотка начнет вдруг уклоняться от заданного направления то гироскоп тут же действует на золотник рулевой машинки, и та перекладывает вертикальные рули, возвращая торпеду на курс. А если Саид вздумает нырнуть поглубже, то тут сработает давление, и золотник поправит рули глубины. Отойдет торпеда подальше от лодки, включится головка самонаведения. Тут, вот в этом отделении, запрятаны хитрые гидрофоны. Когда они уловят шум винтов большого корабля, то Совет пойдет на этот шум, как кот на запах валерьянки. Теперь уже не гироскоп будет управлять рулями, а гидроакустическая система. Она выведет торпеду в район винтов корабля цели, и та подорвется где-нибудь у Миделя, выбьет днище и капут. «Здорово!» — выдохнул краснофлотец Кабенко. «Так и я о чем?» За разговорами и вахтами время улетало незаметно. А вот и Альтофьорд, выходивший в море на самом севере Норвегии, фьорд был серый хмур. Здесь-то К-21 и устроила засаду. Ночью Катюша подвсплыла и свежий воздух гулял по отсекам, а перед рассветом ушла на глубину и затаилась. — Мы хотели по-хорошему подготовить вашу лодку, — негромко говорил Тимофеев. — Сделать ее бесшумной, насосы поставить другие, дизеля амортизаторами приглушить, чтобы не так отдавали в корпус, борта обшить толстыми резиновыми листами. «Зачем — Зачем? — удивился Лунин. — А, звукоизоляция. — Ну да, а то чихнешь, и всему океану слышно. — А если, скажем, в гальюне и не чихнешь? Командир лодки, штурманы Боцманерс смеялись. Но развел руками Владимир. Не поспели. Командир, множественные шумы винтов. Пелинг 70. к 21 высунула перископ, таясь под волнами. Лодку ощутимо качала, но это как раз утешало. При волнении ее куда сложнее обнаружить. — Вижу эсминцы, — бормотал Лунин, прижимая лоб к нарамнику. «Тяжелый крейсер. Какой-то из адмиралов. Шейр или Хиппер. Он. Вижу. терпец Боевая тревога. Торпедная атака. По местам стоять. Акустики. Курс цели 90 градусов. Скорость 16 узлов. Торпедный отсек. Подготовить аппараты к стрельбе. Ставить глубину хода торпеды 12 метров. Скорость 30 узлов. Есть». Тимофеев, напряженный и нервничавший, сбегал в первый отсек и вернулся на центральный пост. — Все готово, командир. Три торпеды настроены на, на терпица. Лунин кивнул. — Влупим с двадцати кабельтовых. Первый торпедный аппарат. Второй торпедный аппарат. Третий торпедный. Товсь! — Курс цели девяносто градусов. Дистанция двадцать два кабельтовых. Угол упреждения двенадцать градусов, — выдал штурман. «Прицеливаем корпусом. Рулевой 12 градусов влево. Есть 12 градусов влево. Первый, второй, третий торпедные аппараты с двухсекундной задержкой. Пли!» В центральном посту ощутили три толчка. В уравнительных цистернах зажурчала набираемая вода. Лунин приник к перископу. Похоже, на эсминцах обеспокоились, уловив пуск торпед. Ну никаких следов на море не возникало, а саэт шли без шума. «Ну же!» — разлепил губы Лунин. «Ну!» — глухо донесся взрыв, потом еще один и еще. «Есть! Ха-ха-ха! Мы вспороли ему брюхо!» Громада линкора качнулась, как детский кораблик в луже. Тирпиц толкали вверх седые горбы вспучившейся воды. Вот волны прорвались дымом, но главный удар был нанесен в днище огромного корабля. Проломив стальные листы, взрывчатка мяла палубы и отсеки, рвала трубы и кромсала машины. Свирепый огонь ворвался в пороховой погреб орудийной башни «Цезарь», и лишь тогда в небо взвилась черно-оранжевое облако дыма и пламени, легко сбрасывая многотонную башню и вскрывая палубу. Корпус линкора не выдержал и переломился. Меньшая кормовая часть стала погружаться в море. Больше еще держалась, но тоже была обречена. Вода заливала развороченное нутро Тирпица. «Может, и адмирала зацепим?» — предложил штурман. «Не будем нарываться», — мотнул головой Лунин. «У нас был приказ уничтожить Тирпица. Мы приказ выполнили. Домой». К-21 без проблем легла на курс ухода, удалившись на цыпочках. Поначалу несколько эсминцев бросились искать подлодку, но вскоре вернулись к Тирпицу спасать две с лишним тысячи терпящих кораблекрушения. Носовая часть линкора вся уже поднялась над водою, оголяя форштевень до киля. Под напором моря пучились переборки, но и огонь, запущенный торпедами, тоже, оказывается, не потух башню бруна, вторую считая от носа, вынесла в бок клокочущим пламенем настоящим извержением кардита. Пушками выстрелила как из пушки. Огонь быстро угас, залитый прорвавшейся водой, и тогда из-под палубы повалили клубы грязного серого пара. Носовая часть линкоров стала вертикально, задрав нос в зенит. Замерла в неустойчивом равновесии и как-то сразу, обессилев, будто ушла под воду, закрутив пенный водоворот. Ударившись на достаточное расстояние, Катюша двинулась к родным берегам в надводном положении. Она резала волны, скрывая под корпусом крики и смех. Уже весь мир знал о потоплении Тирпица. Рузвельт первым поздравил Сталина с блестящим успехом. А первый морской лорд Адмиралтейства Дадли Паунд, известный своей, скажем так, робостью, радовался как дитя. Отныне у немцев не было кораблей, способных вызывать страх у британского флота. Спросив разрешение, Тимофеев поднялся на лимузин мостика. Внизу было душновато, а вот наверху очень свежо. На мостике дежурили четыре сигнальщика и вахтенный офицер. Вооруженные биноклями Прикрытыми от солнца светофильтрами, они внимательно следили за морем и небом. Негоже, чтобы после такой победы нарваться на немецкую бомбу или торпеду. Владимир длинно вздохнул, оглядывая море и лодку. «Скорей бы достраивали новую субмарину», — подумал он, — «большую, океанскую». «Пора». «А я до сих пор в Молотовск не наведался». Мне бы что-нибудь вроде немецкого типа 21 или нашей 613. 1700 тонн водоизмещением это как минимум два дизеля по две тысячи лошадок и чтоб выдерживала глубину хотя бы метров триста. Ладно, пусть будет 200. Вот только что вышло из моего проекта, что из него выкинули, а что оставили? Не, надо за всем лично проследить. Пусть клепают то, что надо. Сборочно-секционным методом. Главное, чтоб под шнорхелем ходила. И редуктор к такой-то матери убрать обязательно. Гремит собака. Многоярусную амортизацию, чтоб... А, внешний корпус резиной обклеить. Если такая дизелюха бесшумно подойдет к конвою, да парочку совет выпустит. То-то шуму будет. Старлей, стоявший на вахте, обернулся к Владимиру. Показал все тридцать два зуба. — Подходим, товарищ Тимофеев, скоро дома будем. Показался скалистый берег Мурманска, и вахтенные заметили черные мушки, что велись над городом и портом. — от гады! — Не должны, — спокойно сказал Владимир. Внезапно навстречу мушки протянулась трепещущая искорка. Сверкнула блестка взрыва и поубавилась мушни. — Что это? «Зенитная ракета, братишка», — снисходительно объяснил Тимофеев. «Такая, понимаешь, вещь. Бьет юнкерсы, как тапка тараканов». «Ну, вообще!» «А ты думал? Еще три или четыре огонечка-иголочки взлетели с земли, скрещиваясь с крестиками самолетов, и накололи самолетики, как жуков-вредителей. А ты не бомби!» Когда усталая подлодка приткнулась к причалу, юнкерсы отогнали, сбив полную девятку. И Мурманск, выстроенный в основном из дерева, уцелел на этот раз, не выгорел. А в порту немцам удалось спалить старый дощатый склад, куда сбрасывали попревшие канаты. Вот и все потери. Катюшу не встречал оркестр, не было цветов, зато как сиял камфлота головка. Тимофеев и сам не сдержал улыбки. Расплылся от уха до уха и помахал встречавшему рукой. «Свои!»